Глава вторая. В детстве я боялась темноты. Когда становилась совсем не в моготу, зажмуривалась и мечтала, чтобы поскорее настало утро. Иногда так и засыпала. Вот и сейчас крепко-накрепко зажмурилась, досчитала до десяти и снова открыла глаза. Фух, померещится же здору. Не демон, просто незнакомый мужчина, очень злой. Настолько, что черные волосы торчат дыбом, а в глазках пляшут красные отблески. Вот демоном и показался. Хотя красные отблески — мамочки. «Что за шутки, Реания?» — Прорычала на «Ты пыталась умереть, лишь бы не выходить за меня замуж?» Мозг оживленно заработал. «Так, Реания — это, кажется, я. И я не дома, а в какой-то комнате с такими высокими потолками, что с них даже паутину не сметёшь. Только с пожарной лестницы. Заклятие? Что за бред? Или это я так головой приложилась, когда падала? Но меня называют чужим именем. Шутка?» Демон выглядел уверенно и, похоже, ждал от меня ответа. «Нет». Проблеяла я, прикидывая, что передо мной жених неведомой Риане. Я просто... М -м, пошутила. Пошутила? Красных искорок стало больше. С ритуалом в секвентонии? Рия! Меня схватили за плечи и пару раз ощутимо встряхнули. Ну и жених у неведомой мне девицы. Я... ну как сказать? Мямлила, пытаясь отодвинуться подальше от побагровевшего парня. В голову приходили безумные варианты ответа. А сами мы не местные. Я память потеряла. Я вообще не Рия, а Аня. А потом пришло решение. Я сделала лицо кирпичом и взглянула на жениха свысока, добавила скорби. Парня перекосила. Он схватил со стола какую-то книгу. «Что это?» Потряс перед моим лицом. э рецептурник Предположила я, разглядев изображение котелка на одной из страниц. Демон разразился бранью. Он ругался так, что у меня залили кончики ушей, а словарный запас пополнился десятком выражений. Надо заставить его уйти, чтобы сесть и разобраться, что происходит. А главное, что делать? «Издеваешься?» Поток подошёл к концу, и будущий супруг Риани схватил меня за плечи. «Ну-ну, завтра поженимся, ты не так запоешь. Угрожать вздумал. Парень гордо вздёрнул подбородок и удалился вместе с книгой, демонстративно хлопнув дверью. «Ура!» Я подскочила на ноги и осмотрелась. Всё хуже, чем предполагала. К высоченным потолкам добавилась кровать размером с мою спальню, туалетный столик на изогнутых ножках и как только держит. «Окна!» Узкие и длинные, как бойницы. Это что, замок, что ли? Ну, Дима. Стоп, Дима. Если ритуал подействовал, то это тот самый магический мир. Мрак. Села обратно на кровать, обхватила голову руками. Думай, Аня, думай. Когда-то давно, еще будучи студенткой, читала пару книг про попаданок. Удивлялась их глупости, честно говоря. Как можно идти? Бац, и ты в другом мире. но теперь старательно пыталась вспомнить хоть что-то из попаданчества. Обычно девица оказывалась как минимум принцессой, в которую влюблялся в самый завидный жених королевства. Итак, пункт первый. Выяснить свой статус. Судя по платью из приятного материала из шикарной комнате, я уж точно не уборщица. Жених прилагается. Но в тех книгах попаданки сразу показывали, что они из другого мира и попадали в неприятности. Я же никогда не считала себя дурой. Рианелла или Риания? Имя какое-то замысловатое. Реания. Точно. Пусть так. Главное не забыть, что это отныне я. А куда делась обладательница тела? Испарилась или сейчас расхаживает в моей оболочке? Ощутила укол ревности. Не для неё маски делала и за волосами ухаживала, хоть и никогда не была зациклена на красоте. Отсюда пункт два. Узнать, как я выгляжу. Ещё раз осмотрелась чуть более внимательно. В нише у столика притаилось зеркало. Помчалась к нему со скоростью света, и замерла. «Это ещё что такое?» На меня смотрело небесное создание. Куколка не иначе. Голубые глазки, белокурые вьющиеся локоны, осиная талия. Брррр. Сладкаше во рту стало сухо. «Верните мне меня. Не хочу быть этой. Но не уродка. Уже хорошо. Локоны можно было бы подстричь, если бы не боязнь выдать себя. Ничего, подожду немного и сделаю. Больше всего в неведомой реании мне понравилась фигурка». Не знаю, на каких диетах она сидела, но талия и корсеты не надо. С внешностью разобрались. Теперь жених злобный какой-то, и глаза безумные, но в моём вкусе, с огоньком. Главное, чтобы не убил, а то он смотрел на Рянию как на кровного врага. Ничего, приручим, особенно если придётся с ним жить. И самый главный вопрос: что делать? В прочитанных книгах по жутко хотели домой, но потом влюблялись в новые миры и оставались. У меня всё никак у людей Домой пока не хотелось. Это же надо. Я не маленькая девочка и давно не верю в Деда Мороза. А тут магия, сказка. Страшно и завораживающе. Но и оставаться в новом теле надолго не планировала. Мне бы только брата найти. В том, что Макс здесь, я уже не сомневалась. Ничего. Что-что, а выделить человека, который ведёт себя по-земному, в этом мире смогу. Только бы знать, что он где-то рядом. Ещё одна загвоздка. Макс просто исчез. А я получила чужое тело. Где моё собственное? Голова разболелась от мыслей. Я легла на кровати и закрыла глаза. Тело ломило, как после хорошей пробежки. «Что за ритуал?» — провела Риа? Что-то подсказывало. Он остался в книге, которую унес демон. Пункт номер четыре, кажется. Книжку надо бы вернуть. В двери тихо постучали. «Сделать вид, что сплю, или попытаться получить информацию?» Выбрала информацию и ответила. «Войдите». Дверь скрипнула, и на пороге появился мужчина лет шестидесяти. «Рия, доченька!» — кинулся он ко мне. «Кианелл всё мне рассказал. Зачем? Зачем этот страшный ритуал? Какое счастье, что он не удался. Не удался? Да как сказать, папаша. Батюшка представила себя принцессой из фильмов и картин, заломила руки. Играть-то как играть? Доченька, отец прижал меня к себе и погладил по волосам. Прости меня, девочка, но выбора нет. Если ты не выйдешь за Кианелло, нам конец. Почему? Брякнула я и пожалела, но папаша не заметил подвоха. Как это? Сел он рядом. «Ты стала моей единственной наследницей. Кианелл захватил большую часть страны и заберет все. Пусть хоть так ты останешься правительницей этих земель». «Что? Значит, Кианеллу нужна и земли?» «Козел! Ничего, рога я ему быстро отобью. Тем более придется влюбить в себя, а потом потоптаться по нему как по коврику. Будет знать, как брать чужое и заставлять несчастную девушку выйти за него без согласия. Во мне проснулась женская солидарность». «Обещаю, Рио, я не сдамся, хоть и понятия не имею, кто ты такая». «Папа, у меня один вопрос. Как ты это позволил?» поинтересовалась у родителя. «Не хочу потерять тебя так же, как Фирела. «И кто у нас Фирол?» «Судя по тону батюшки, мой брат». На эту мысль наталкивала фраза о том, что я стала единственной наследницей. Вспомнила Макса. «И кто же лишил нас брата?» «Мерзавец Анел! воскликнул отец с заламовой руки. «Ох, сынок, почему погиб ты, а не я?» Отлично. Мой будущий муж-убийца, моего же брата, начинала его ненавидеть. Теперь понятно, почему Рея решила покинуть свое тело и провела неведомый ритуал. Какую еще информацию можно вытрясти из родителя? Что-то глава от нее начинала пухнуть. Ладно, я пойду, дитя, поднялся отец. Завтра свадьба, тебе надо подготовиться. Что значит завтра? Мы так не договаривались. Я еле сдержалась, чтобы не кинуться за отцом. Мало того, что я в чужом теле, отдана в невесты убийце выгляжу как кукла, так еще и завтра свадьба. Я заметалась по комнате. Что можно сделать в данной ситуации? Только одно. Бежать, куда глаза глядят. Хуже уже не будет. А если будет, то недолго. Сожрет меня какой-нибудь дракон, и дело с концом. Мир-то магический. В любом магическом мире водятся драконы. Подбежала к окну. Оказалось, что замок стоит на возвышенности, кругом высоченная стена, под окнами камни. Но такие приземлишься и поминай, как звали. Осмотрела стены в поиске карнизов. Ничего, да и не рискнула бы. Страшно. Или рискнула. Что раздумывать, если их всё равно нет? Дверь. С дверью надо быть осторожной. Что-то подсказывало, что особо ценную невесту будут охранять, как золотой слиток. Подкралась ближе, высунула носик и лицом к лицу столкнулась со здоровенным стражником. Оценила сразу всё. Рост метра два, меч на боку. Я в жизни не подниму. Недобрый взгляд и пару выбитых зубов. Чего надо, высочество? Поинтересовался богатырь. Познакомиться решила поближе. Попыталась протиснуться мимо стражника, но тот загородил выход ручищей. Как вас зовут? Чего вы на вы-то? Выдал мужик какую-то тарабарщину. Я же не благородный. А по виду самый, что ни на есть благородный. Ляпнула, не подумав. Зато верзила, приосанился и поправил меч. «Правда, Чоль?» — покосился на меня. «Правда, правда, любезный. Сурок!» «Сурок?» — попыталась сдержать смех. Этот громила, похожий на сказочного великана. Сурок? Как мило! «Кто ж вас так назвал?» «Мамка, кто ж еще?» — хмыкнул стражник. «Я маленький родился, как комочек. Вот и решила так кликать». «Слушайте, Сурок, вы, как действительно благородный, не откажете даме в услуге!» — узрела еще одну дверь. «Завтра я выхожу замуж!» — добавила трагедии в голосе. «Прощай, свобода. Хочу в последний раз взглянуть на родной город. А за окнами стена мешает. Проводите меня...» «В башню?» — радостно подсказал Сурок. «Именно», — вытерла глаза ладошкой за неимением платочка. «Ну?» — мужчина кинул меня оценивающим взглядом. «Ладно, высочество, пошли. Только никому ни слова. А то Кианел не глянет, что я его молочный брат и голову того». Сурка было жалко, себя ещё жальче, поэтому бодро зашагала за ним к двери, пытаясь скрыть предвкушающий блеск в глазах. Мы миновали дверь, узкий коридорчик и очутились на лестнице. Сурок свернул вверх, а я вниз. Побежала так, что пятки засверкали. Юбка мешалась под ногами, задрала ее повыше, чтобы не споткнуться. За спиной слышались богатырские шаги. «Догонит!» Ускорила бег. А ведь никогда не дружила с физкультурой. Чего не сделаешь ради своего спасения? свернула за угол и сбила с ног какого-то парня. Какая разница кого? Даже и смотреть не стала. «Держи ее!» — завопил пострадавший. «Черт! Демон! Почему из всех мужчин мира мне встретился именно он?» Что-то просвистело мимо уха, и я уперлась в ледяную стену. Попыталась обойти, не тут-то было. Стена оказалась сплошной. «Как это понимать?» Сильные руки схватили за плечи и развернули. В поле зрения оказалось лицо. Недоброе такое, со знакомыми красными искорками в глазах. «Привет, где Кианел?» — улыбнулась я. Пройтись захотела, воздухом подышать. И, представляешь, не туда свернула. Пока глаза у Кианелла расширялись от удивления, со всей дури встала ему на ногу. Жених взвыл, а я юркнула ему за спину, и была бы такова, если бы нас не настиг Сурок. «Что ж вы, госпожа?» — с обидой сказал он. «Нехорошо». «Прости, Сурок. Грешна. Каюсь». Пробормотала, выискивая хоть какой-то путь. «Пути не было. Пошли». Киан дернул меня за руку и потащил по лестнице. Я упиралась, вырывалась, чуть не упала. Жених не выдержал и подхватил меня на руки, а потом перекинул через плечо и понес наверх, не реагируя на угрозы, проклятия и призывы к совести. На пол меня опустил в уже знакомой спальне. «Козел!» — Фыркнула ему в лицо. «Все равно не уйдешь», — прищурился Кианел. «Завтра ты станешь моей женой. Смирись». «Да чтоб тебе макака лысая в жены досталась вместо меня». «Кто? Мрака?» — переспросил Киан. Макака, отчеканил отчеканила я. «Обезьяна такая. Знаешь, что такое обезьяна?» «Знаю», — прищурился парень. «Громадное животное, которое обитает в горах и раздирает зазевавшихся путников». «А вот-вот, она». Не узнала я привычное описание, но на всякий случай согласилась. «Нет уж, моей супругой станешь ты», — рыкнул Кианел. «И точка!» «Да что ж ты пристал-то ко мне?» Воздела я руки к потолку. «Нет, ты, конечно, симпатичный, но извини, меня не привлекают монстры». Похоже, терпение Киана иссякло. Он хлопнул дверью так, что пыль с потолка посыпалась. Довела парня. Ну а чего он пристал? У Макса было много друзей, и почему-то каждый считал своим долгом попытаться меня соблазнить. Не тут-то было. Я сначала училась, потом работала. Не до личной жизни. Хотя не скажу, что ее совсем не было. До некоторых доходило сразу. А тех, кто с первого раза не понимал, ожидала печальная участь, потому что в гневе я страшна. Вот только Киан, похоже, из разряда особо устойчивых. и что мне с этим делать свадьбы не избежать и пусть тело чужое реанию все равно жалко ладно переходим к плану б жениться пусть пеняет на себя